Платежное средство Вместе с развитием товарного обращения развиваются условия, при которых отчуждение товаров отделяется во времени от реализации их цены. Здесь достаточно будет отметить лишь наиболее элементарные из этих условий. Один вид товаров требует более долгого, другой – более короткого времени для своего производства.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 Условия продажи товаров регулируются условиями их производства. С другой стороны, пользование известным видом товаров, например, домом, может быть продано на известный промежуток времени. В таких случаях, лишь по истечении этого срока, покупатель действительно получает потребительную стоимость товара. Он покупает поэтому товар раньше, чем оплачивает его. Продавец становится кредитором, покупатель – должником. Таким образом, деньги приобретают иную функцию. Они становятся платежным средством. Отношение между кредитором и должником возникает здесь из простого товарного обращения. Изменение формы последнего накладывает эту новую печать на продавца и покупателя. Следовательно, первоначально это совершенно такие же мимолетные, выполняемые попеременно одними и теми же лицами роли, как и роли продавца и покупателя. Однако их противоположность уже с самого начала носит не столь невинный характер. Но те же самые отношения могут возникнуть и независимо от товарного обращения.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 Однако денежная форма здесь лишь отражает в себе антагонизм глубже лежащих экономических условий жизни. Но возвратимся к сфере товарного обращения. Одновременное появление товара и денег на противоположных полюсах прекратилось. Деньги функционируют теперь, во-первых, как мера стоимости при определении цены продаваемого товара.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 Они осуществляют переход товара из рук в руки. Только по наступлению срока платежа платежное средство действительно вступает в обращение, то есть переходит из рук покупателя в руки продавца. Средство платежа вступает в процесс обращения, но лишь после того, как товар уже выбыл из него. Деньги уже не обслуживают процесс. Они самостоятельно завершают его.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 общественной необходимостью, возникающие из отношений самого процесса обращения. За каждый данный период процесса обращения обязательства, по которым наступает срок платежа, представляют сумму цен тех товаров, продажа которых вызвала к жизни эти обязательства. Масса денег, необходимая для реализации такой суммы цен, зависит прежде всего от быстроты обращения средств платежа. Она определяется двумя обстоятельствами. Взаимной связью между различными должниками и кредиторами. Возможно, например, что А, получая деньги от своего должника Б, уплачивает их своему кредитору В и так далее. И продолжительностью промежутков между различными сроками платежа.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 Напротив, обращение платежных средств выражает собой известную общественную связь, уже раньше существовавшую в готовом виде. Наряду с концентрацией платежей в одном и том же месте, естественно, развиваются особые учреждения и способы для их взаимного погашения. Такую роль играли, например, учреждения для взаимных расчетов в средневековом Лионе. Стоит только сопоставить между собой долговые требования А к Б, Б к В, В к А и так далее, чтобы в известных пределах уничтожить их взаимно. Выплатить придется лишь излишек долгов. Чем обширнее концентрация платежей, тем относительно меньше излишек, а следовательно и масса обращающихся платежных средств. Если мы теперь обратим внимание на общую сумму денег, находящихся в обращении в течение известного промежутка времени, то окажется, что она при данной быстроте оборота равняется сумме подлежащих реализации товарных цен плюс сумме подлежащих погашению платежей минус взаимно уравновешивающиеся платежи и, наконец, минус число оборотов, в которых одна и та же монета функционирует попеременно, то как средство обращения, то как платежное средство. Например, крестьянин продает хлеб за 20 рублей, которые служат таким образом в качестве средства обращения. С наступлением срока платежа он отдает эти же 20 рублей за холст, который доставил ему ткач. При этом все те же 20 рублей теперь функционируют как платежное средство. Затем ткач покупает Библию на наличные деньги, и эти же 20 рублей снова функционируют как средство обращения и так далее. Поэтому масса денег, находящихся в обращении в течение известного периода, например, одного дня, не совпадает с массой обращающихся товаров.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 Кредитные деньги возникают непосредственно из функции денег, как платежного средства. Причем долговые расписки за проданные товары, в свою очередь, начинают обращаться, перенося долговые требования с одного лица на другое. С другой стороны, с расширением кредитного дела в той же степени расширяется и функция денег, как платежного средства.